Усиленное молитвенное обращение к Александру Невскому летом 1380 года проявилось в особом чуде. О нем рассказывал очевидец, панамарь, спавший летом прямо на паперти собора Владимирского рождественского монастыря, где был погребен Александр. Среди ночи в храме сами собой зажглись свечи. Два таинственных старца вышли из алтаря, подошли к гробнице святого и воззвали, о господине Александре, восстань и ускори на помощь правнуку своему, великому князю Дмитрию. В тот же миг князь встал из гроба и вместе с двумя старцами стал невидим.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 В этой ситуации единственной надеждой князя Дмитрия становились ополченцы, московские посадские люд и крестьяне, способные хоть кое-как вооружиться и, бросив свои очаги и нивы, отправиться в поход. Ему нечего было пообещать им, кроме верной смерти. О принуждении не могло быть и речи.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 Он смотрел на этих плотников и кузнецов, кожевников и гончаров с высоты своего боевого седла, из-за спин злобных, как цепные псы, телохранителей. Городской люд жил совсем иной, непонятной и чуждой для него жизнью. Впрочем, и сам он был для посадских людей далекой, малоинтересной, хотя и необходимой для общего порядка жизни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 кто, что в случае неудачи он не предаст их, не бросит на произвол судьбы, огрев нагайкой своего быстроногого коня. И Дмитрий нашел единственно правильное решение. Кто-то, чьё слово значит для простонародья больше, чем его собственное, должен как бы поручиться за него перед Русью, породнить его